Коллетт не могла завтракать. Дело в том, что, когда она была замужем за Гевином, завтрак был излюбленным временем для ссор. Она искала, нет ли еще чая, и часто запасы в номере были столь скудны, что на ее долю оставался лишь Эрл Грей. Потягивая чай, она открывала желюзи, за которыми лил дождь домашних графств, или пресно светило солнце. Домашние графства, графства, окружающие Лондон. Миддлсекс, Эссекс, Кент, Суррей. Иногда к ним причисляют также Хартфордшир, Суссекс и другие. Эл стучала в дверь, чтобы ее впустили. В таких местах всегда только один ключ. И входила толстая, обожравшаяся яиц пашот. Она бросала критический взгляд на сумки и принималась, устыдившись, наводить... На своей кровати видимость порядка. Поднимая одеяло с пола и тихо чихая в процессе, Колет лезла в свою сумку и бросала Эл антигистамины, воды, — просила Эл. Сидя, словно до смерти устала посреди жалких результатов своего труда, потом говорила, стащи у них шапочки для душа, потому что, как утверждала она, в наши дни эти штуковины не достать, сама знаешь, а их вполне можно использовать по два раза. Так что Кулет возвращалась в ванную, чтобы прикарманить шапочки для душа. Шампуни и обмылки они оставляли. Тут они вовсе не были скаридны или мелочны. И в голове у нее крутилось. Уже восемь тридцать, а Морриса нет. Стащи шапочки для душ, посмотри за дверью ванной. 8.31, а его нет. Выйди из ванной с жизнерадостной улыбкой на лице, кинь ворованные шапочки в сумку, выключи телевизор, спроси, ну что? пошли что ли 8.32. тридцать две и эл встает восемь она бредет к зеркалу 8:33. она перекладывает влажные чайные пакетики с блюдца в грязные чашки л говорит куалет что ты делаешь давай поехали ну пожалуйста а потом она видит как плечи л напрягаются Ни действие ее и ни слова грохот и проклятие слышимые одной лишь л Вот что сообщает ей о приходе Морриса. Это одна из немногих радостей в жизни колет То, что он не всегда остается на ночь, когда они вне дома. Соблазны незнакомых городков слишком сильны для него, и это ее работа — находить для Морриса незнакомые городки. Он с легкостью уходит миль на пять от гостиницы. Его плотные кривые ножки неутомимы но придорожный мотель он не любит, бухтит, что там нечего делать, и обычно усаживается в углу номера раздосадованный. Эл зарет на него, чтобы подобрал ноги, замолчит, и вид у нее будет разъяренный. Колет останется лишь догадываться, чем он там занимается. Он жалуется также, если до вечерних развлечений ему приходится добираться на автобусе или попутке. Он говорит, что хочет быть уверенным, что, если понадобится, сможет вернуться через двадцать минут после закрытия баров. — Что он имеет в виду, если понадобится? — спросила как-то Коллет. — Что случится, если ты расстанешься с Моррисом? Ты умрешь? — О, нет, — ответила Эл, — просто он обожает командовать. Я не умру, и он тоже. — Хотя он уже умер, разумеется. И, похоже, в те ночи, когда он развлекался в компании других подонков и забывал вернуться домой, ничего страшного с ним не случалось. Весь следующий день они обречены были терпеть его пивные шуточки и подцепленные фразочки. Только начав работать с Эл, она не понимала насчет Морриса. Как она могла? Это выходило за пределы ее опыта. Она надеялась, что он просто свалит, одной прекрасной ночью и больше не вернется. Что с ним произойдет, несчастный случай, его стукнут по голове, у него отшибет память, и он не сможет найти обратную дорогу. Даже сейчас она часто думала, что если сможет выгнать Эл из номера до роковой половины девятого, они перехитрят его, умчатся домой, оставив его позади, а он будет ругаться и богохульствовать, бродить среди машин на парковках наклоняться и вглядываться в автомобильные номера. Но почему-то, как бы она ни старалась, они ни разу не опередили его. В последний момент, перетягивая свою тушу ремнем безопасности, Эл замирала. «Моррис», — говорила она, — и защелкивала ремень. «Если бы морис был жив, — как-то сказала ей Колет, и вы были бы женаты, — ты бы легко избавилась от него, развелась бы и все. А если бы он и после развода доставал тебя, ты могла бы обратиться к адвокату и подать в суд. Ты могла бы добиться, чтобы ему запретили приближаться к тебе ближе, чем на пять миль, например. Элла вздохнула и сказала, что в мире духа все куда сложнее. Ты не можешь так просто вышвырнуть своего проводника. Ты можешь попытаться уговорить его уйти. Ты можешь надеяться, что его отзовут или что он забудет вернуться домой. Но ты не можешь оставить его. Это он должен оставить тебя. Ты можешь попробовать выгнать его. У тебя даже может получиться на какое-то время. Но он вернется к тебе. Может быть, через годы. Он вернется в тот миг, когда ты будешь меньше всего его ждать. Итак, подытожила Колет, ты связана с ним крепче, чем если бы была замужем. Она смогла отделаться от Гевина без адвоката и особых затрат. Обошлось немногим дороже, чем усыпить животное. Но сам он никогда не ушел, бы, — сказала она. Его и так все устраивало. Уйти пришлось мне. В то лето, когда они познакомились, Колет предложила, а не написать ли нам книгу? — Я могу записывать наши разговоры, — сказала она. — Ты объяснишь мне свое паранормальное видение мира, а я набросаю его на бумаге Или могу взять у тебя интервью на магнитофон. — А мы справимся. — Почему нет? — Ты привыкла управляться с магнитофоном. Ты же каждый день им пользуешься, начитываешь кассеты для клиентов. В чем проблема? — Они жалуются, вот в чем. — На кассетах слишком много дерьма. — Ты ведь не о своих предсказаниях? — спросила шокированная Колет. Они, конечно, не на них жалуются. — Нет, на все остальное, на разные помехи. Духи вмешиваются в разговор. Да еще этот свист и ляска из мира иного. Клиенты думают, мы тихо-мирно говорили с глазу на глаз, но когда они слушают запись, там какие-то парни пердят да харкают. Иногда еще музыка или... Женщина визжит или просто что-то шумное происходит. Например, ярмарки, парады, расстрелы, канонады. Никогда с этим не сталкивалась, сказала Колет. Она расстроилась, осознав, что ее блестящая идея потерпела крах. Я прослушала кучу кассет с консультацией медиумов, но никогда не слышала больше двух голосов одновременно. Ничего удивительного, вздохнула Эл. Мои друзья, похоже, с этим не сталкиваются. Ни Кара, ни Джемма. Никто из девочек. Думаю, мне просто достается больше активных сущностей. Так вот насчет кассет. Ты сможешь разобрать слова? Честное слово, смогу. Если как следует возьмусь за дело. Колет выпитила подбородок. Твоя приятельница Мэнди написала книгу. Она приторговывала ей, когда я заезжала к ней в Хоуф до того, как познакомилась с тобой. Ты купила у нее книгу...